Второе путешествие Синбада-морехода. Но очень скоро Синбад нарушил свое слово и снова отправился в путешествие. Его большой корабль был полон дорогих товаров, но Синбад отправился в путь не только из-за денег. Больше всего на свете он хотел повидать новые города и страны и его желание исполнилось. Много стран и городов посетил Синдбат во время своего путешествия. Много удивительного узнал он за это время. Но самое удивительное случилось с ним на обратном пути. Однажды, чтобы пополнить запасы пресной воды, Матросы Синбада бросили якорь возле большого острова и вместе с Синбадом сошли на берег. И сделали это не напрасно, потому что на этом острове оказалось много ручьев с пресной водой и вдобавок деревьев с вкусными душистыми плодами. Обрадованные матросы разбрелись по острову кто куда, а Синбад, утолив жажду и голод, Улегся в густых лесных зарослях и крепко заснул А когда проснулся, то обнаружил, что корабль уже уплыл Матросы забыли про Синбада И вспомнили о нем, когда корабль был уже далеко И никто уже не знал, где находится остров В отчаянии Синбад долго бегал по острову Но сколько он ни кричал Никто не откликался Тогда он залез на высокое дерево И увидел далеко впереди высокую белую башню Наверное, это башня дворца Обрадовался Синбат. А это значит, что я не один на острове И он помчался через лесные заросли К далекой белой башне Но оказалось, что это не башня а огромный белый шар, такой высокий и гладкий, что забраться на него было невозможно. Изумленный Синдбат никак не мог понять, откуда взялся этот огромный шар на пустынном острове, как вдруг небо потемнело. Налетел ветер, и Синдбат решил, что надвигается дождь, и тучи закрыли солнце. Но это были не тучи, а крылья птицы-рух. И Синбад догадался, что белый шар — это яйцо птицы-рух. Сложив свои громадные, как паруса крылья, птица-рух опустилась на яйцо, а длинные и толстые, как пальмы, ноги вытянула на земле. И Синбад сразу придумал, как ему покинуть необитаемый остров. Он снял с головы тюрбан, размотал его и привязал себя к ноге птицы рух. Утром птица взлетела в небо и даже не заметила Синбада, который был для нее не больше червяка. Долго она летела над океаном, пока не добралась до земли, покрытой высокими горами. Здесь она опустилась вниз и, схватив когтями гигантскую змею, снова поднялась в небо. Но Синбад успел развязать тюрбан и остался в долине, окруженной скалистыми горами. К этому времени из-за гор показалось солнце, и вся долина — Вдруг засверкало яркими, разноцветными огнями. Синдбат огляделся и ахнул от изумления, Потому что вся долина Была покрыта самыми настоящими алмазами. Но не успел он обрадоваться, Как из холодных горных ущелий Поползли со всех сторон ужасные змеи, Чтобы погреться на солнце. К счастью, Все они были сыты и очень скоро задремали под солнечными лучами. И Синбад, недолго думая, набрал и спрятал за пазуху целую кучу крупных алмазов и стал думать, как ему выбраться из змеиной долины. И тут к его ногам вдруг упал большущий кусок мяса. Синбад поднял глаза и увидел огромный утес, Свисающий над долиной «Что за чудеса?» Удивился Синбад «Первый раз вижу, чтобы с неба падало мясо» И внезапно он вспомнил Что когда-то уже слышал об этой алмазной долине И о том, как хитрые купцы добывают алмазы из этой долины Они бросают вниз с утесов громадные куски сырого мяса К которым прилипают алмазы и ждут, когда налетевший орел поднимет мясо на склон горы. Здесь купцы поднимают страшный шум, и орел, забыв о мясе, улетает прочь, а купцы подбирают алмазы и продают их за большие деньги. Вспомнив об этом, Синбад привязал себя к мясу в надежде, что какой-нибудь орел поднимет его на гору вместе с мясом. Так оно и случилось. Могучий орел поднял Синбада вместе с мясом и опустился с добычей на склоне горы. Тот же миг в него полетели палки и камни, и орел улетел прочь. Тогда из-за деревьев выскочили купцы, но никаких алмазов на мясе не оказалось, и купцы стали ругаться и кричать. «Что за напасть? Мы уже три дня бросаем мясо в эту проклятую долину, и все понапрасну!» Тут они заметили Синбада и закричали хором. «Кто ты и откуда, ты? Взялся? Ты? И откуда ты взялся?» «Откуда ты взялся?» И Синбад рассказал купцам, кто он и как попал в долину алмазов вместе с птицей Рух. И купцы слушали его и не верили своим ушам. Так удивительно все это было. А потом Синбад сказал... «Знаете, купцы, что я ваш друг! И в знак своей дружбы дарю вам половину алмазов, которые я успел собрать в долине!» И Синбад подарил купцам половину своих алмазов. И купцы были счастливы и полюбили Синбада всей душой. Они дали ему дорогую одежду, накормили и повели его через степи, пустыни и равнины в свой город». Откуда лежал путь в Багдад Путь был долгий И по дороге Синбад перевидал немало чудес Но самым поразительным среди них Был Каркадан Чудовищный бык С огромным рогом посреди головы Этот бык был в семь раз больше слона И мог убить слона одним ударом и носить слона на своем роге много дней, потому что его рог протыкал слона насквозь. Но если каркадан убивал слона, то очень скоро погибал и сам. От солнца жир слона таял и заливал каркадану глаза. А когда каркадан терял зрение, на него нападала птица рух и уносила в свое гнездо, Вместе с убитым слоном Вот какой могучий была птица Рух Долго, очень долго Синбад добирался к себе домой Но в конце концов он все-таки вернулся в Багдад На радость родным и друзьям И, конечно, продал все свои алмазы И стал еще богаче, чем раньше На этом и закончилось второе путешествие Синбада-морехода, о котором он еще много раз потом вспоминал.